Глава 16. Тяжёлый танк. 1. Северный Крым. Ишуньские позиции. 19 октября 1941 года. 321-я дивизия в тот раз бездействовала на Евпаторийском полуострове, пропуская разгар боёв на севере. Кузнецов постоянно дёргал её, то двигая к перешейку, то приказывая возвращаться. А потом 321-я в одиночку отражала немецкое наступление – истаив почти полностью. Мало кто ушёл к партизанам. А 184-я дивизия простояла без дела всё время сражения на Перекопе в районе Балаклава-Судак. Теперь же обе дивизии занимали позиции на Ишинском плато, в сравнительно небольшом пространстве, ограниченном с североозёрами, старым Красным и Киядским, с юга рекой Четырлык, впадающей в к р к и н и ц к и й залив, а с востока линии села у р ж и н в о е н к а Овладев перекопскими позициями, командование немецкой 11-й армии не решилось всеми своими силами начать бой за Пятиозёрье. Передовыми отрядами противник прощупывал дофиле, пытаясь захватить ключевые позиции. Театр о е н ы х действий представлял собой безнадёжно ровную и безрадостную равнину – степь до солончаки. Прилегавшая к Сивашу Карпова балка открывала проход между озёрами Кияцким и Красным, Здесь держала оборону 106-я дивизия. А голая высотка с развалинами монастыря контролировала проход между озёрами Старым и Красным. Кто владел ею и лежавший в глубине деревни пролетарка, тот держал в руках выход к Ишуне. На высотке закрепился, как и в тот раз, 417-й полк, числом не больше батальона, но на этот раз здорово укреплённой а р т и л л е р и е й особенно гаубицами-шестидюймовками. Два указанных прохода и третий, между озером Старое и Каркиницким заливом, заминировали моряки. В сухую, просоленную, твёрдую землю закапывали здоровенные морские мины. Помня прошлый опыт, Октябрьский не торопил моряков-минёров, дав тем время основательно подготовиться. Прежде всего защитить электрические провода. Да ещё и управление минными полями удалось состряпать п о н а д е ж н е й двойным, как фронтальным, так и по направлениям. Вечером 170-я пехотная дивизия немцев, поддержанная 30-ю самоходками «Артштурм», вырвалась кустью четверлыка. Октябрьский в бинокль наблюдал за атакой, переступая от нетерпения, как застоявшийся конь. Немецкие цепи и коробочки САУ ползли медленно, но неотвратимо. Минёры тоже не торопились. И вот пошёл ток по проводам. Ахнуло сразу два взрыва. Морские мины рвались, как громадные фугасы, вздыбливая горы земли, камней и пыли, уничтожая всё подряд в радиусе десятков метров. Вот парочка артштурмов полетела, кувыркаясь и распадаясь в воздухе. Отдельно гусеница, отдельно лист брони, скрюченные тела самоходчиков, похожих на чёрные свастики. Воздушная волна разошлась по степи, ударив в лицо горячим ветром, донося запах взрывчатки и вкус соли. «Есть!» В ту же минуту земля сотряслась трижды. Три кучи всклубились вверх, мешая огонь с пылью. Филипп опустил бинокль и глянул на лыбившихся минёров. «Так держать!» «Есть так держать!» Подошёл обеспокоенный Батов. «Пора вам, товарищ командующий!» – проговорил он настойчиво. «Самолёт ждёт, а то, чего не хватало, налёт устроит». «Ладно, ладно, заботливый вы наш!» – проворчал Октябрьский, возвращая генеральский бинокль. «Сами тоже не светитесь особо, у нас лишних генералов нет. Был один, да весь вышел». 2. Ишуньские позиции. 19 октября 1941 года. Когда старлей Томин взобрался на высоту с развалинами монастыря, отметка 21,8, то малость приободрился. Всё кругом было ровное, как стол, а он занимал самое высокое место. По сторонам копошились артиллеристы из 417-го полка, окапывая, как они сами говорили, окучивая, 152-мм гаубицы числом 6 штук, а также противотанковые с о 45-ки. Сам Томин прибыл во главе полудивизиона, как выразился старшина Чекан. Сам старший лейтенант звал его недодивизионом. Под командованием Томина находились две батареи 37-мм автоматов, причём в одной из батарей числились всего три пушки. Правда, подогнали парочку газонов с Дошака. Старлейф забрался на остаток кирпичной стены и поднёс к глазам бинокль. д а Немцы не собирались закапываться. Позиционные сражения они не планировали. Похоже, что готовится очередная атака. Вон и самоходки выдвигаются. Зенитные автоматы имели не тот калибр, чтобы дырявить броню артштурмом. Хотя, если подойдут поближе... «У немецких самоходок лобовая броня в 50 мм, его зенитки п р о д о л б и т немецкую сталь со 100 метров, а если в борт целится, то с ещё большей дистанции влупить можно. С километра». Гоша обернулся на позиции. Повезло ему со старшиной. «Раньше как выйдешь на такую вот высотку, сам бегаешь, проверяешь, как установлены о р у д и е а тут всё чекан спроводят. з е н и ч к и как мухи летают». Автоматы новые достались, по личному приказу Октябрьского на колёсных прицепах. Не так мобильно, нежели в кузовах, зато огонь м е ч е будет, стрельба с упора. Только стройные д у ш к и на грузовиках, н о да этим можно… «Вижу самолёты противника!» Первая батарея к бою, вторая батарея… Все и так бегали, а сейчас засуетились ещё быстрее. Томин глянул в бинокль со стороны Перекопского залива, приближались старые знакомые, лаптёжники. С ними он ещё в Румынии познакомился и долго не мог сообразить, как же их сбивать, гадов. Если бы они просто летели, тогда всё просто. Зная скорость, делаешь упреждение. Но «Юнкерс-87» — пикирующий бомбардировщик. Срываясь в пике, он не только п р о т и в н о сиреной завывает, но и резко увеличивает скорость. Попробуй, попади. Оставалось одно. И Томин пришёл к этому опытным путём. Следовало постоянно сопровождать цель, сверяться при помощи трассёров. Тогда сразу становится ясно, куда стрелять. Только так и можно лаптёжников извести. Юнкерсы приблизились и начали своё окружение. Вот первый перевалился через крыло и заскользил вниз, набирая скорость. Послышался з о н ы в н ы й прерывистый вой и ерехонской трубы. «Огонь!» Забили пушки, посылая очереди. В каждой обойме было пять снарядов, бронебойно-трассирующих или осколочно-трассирующих. Череда ярких т р а с с е р о в уносилась в направлении падающего силуэта лапотника. Наводчики корректировали огонь и в о т снаряды сошлись в одной точке, перекрещиваясь с самолётом. Юнкерс полетел дальше, уже в виде облака огня, из которого вываливались обломки. «Спачи нам, славяне!» – заорал ч е к а н «Огонь!» Второй огневой взвод сумел достать лаптёжника, который ещё не покидал круга, и тот вывалился из зловещего хоровода. Это очень не понравилось остальным пилотам. Похоже, они занервничали и решили свалить. Сбрасывая бомбы в озеро, бомберы входили в разворот. Зенитки сосредоточили огонь на удиравших, но большого успеха не добились. Правда, два юнкерса решили исполнить свой долг до конца. Оба вошли в пике, правда, не выдержали курс до конца, вывернули раньше, чем надо, из-за чего бомбы, направленные на гаубичные батареи, ляпнулись на берег озера, подняв в воздух массу жидкой грязи. Пушки прострочили фюзеляж одного из лапотников. Бомбер не вспыхнул, не взорвался, а вертикально вошёл в мелкую воду, рассыпаясь и п л ю щ а с ь Кругами пошли волны, и лишь один хвост высовывался из мутной воды. Напарник рухнувшего бомбовоза ушёл-таки. «Молодцы!» – крикнул Томин. «Туда их!» «Товарищ командир!» «Танки!» «Это не танки, это самоходки!» «Хрен р е ч к и не слаще!» «Ребята, наводи!» «Первый огневой взвод! Огонь по танкам!» «По самоходкам! Огонь!» Плоские, словно приплюснутые артштурмы, больше всего походили на танки без башен, которым умудрились вставить пушку чуть ли не между гусениц. Она торчала на низенькой рубке. Рубку эту сваривали из листов обычной стали, но попасть в неё было затруднительно. Уж очень маленькая мишень. Пушка на штук 3 как правильно назывался артштурм, стояла 75-миллиметровая. Однако ствол был коротким, из-за чего самоходка становилась беззащитной в ближнем бою. Тем не менее, на счету артштурмов числились тысячи танков, не считая пулемётных гнёзд и дотов. Интересно, что идею штурмовой артиллерии, воплощённой в штук три, подал Эрих фон Манштейн. И вот идея материализовалась в железе. «Огонь!» – донеслось д о т о м и н а с позиций гаубичников. Грохнули орудия, и в тыл немцам улетели увесистые снаряды. «Огонь!» — скомандовал Гоша. Высота была небольшой, но всё же давала преимущество. Мелкие 37-мм и и л е е т р о в ы снаряды язвили артштурмы, а осколочно-фугасные выпущенные соседями рвались, поражая пехоту. «Далеко до них!» — проорал Чекан. «Не пробить!» В эту самую секунду гаубичный снаряд взорвался рядом с самоходкой, перешибая той гусеницу. Штук три заскребла единственной гусянкой, подворачиваясь бортом, и кто-то из з е н и ч и к о в выдал короткую очередь. Три снаряда прободали борт самоходки и сразу же рванула боеукладка, вышибая люки. «Ура!» Томин сорвал пилотку и утер ею лицо. «Хорошо пошло!» Три. Ишуньские позиции. 18 октября 1941 года. Капитан Ирков медленно обошел свой латанный Ил-2. От его группы осталось ровно 10 штурмовиков, все настолько потрёпанные, что ремонт требовался каждой машине. Кое-как переправившись из о д е с с а на аэродром близ Евпатории, Арьков твёрдо решил переделать горбатых в двухместный вариант, допекло. н е п о б е д и м ы е и г р о з н ы е спереди Ил-2 оказывался совершенно беззащитным сзади. Немецкие истребители заходили ш т у р м о в и к о в хвост и сбоку на 10-15 метров и били по самолёту из пулемётов и пушек. Хватит. Если менять конструкцию на заводе, то место стрелка надо было располагать за бензобаком, устраивая бронелист в 6 мм и пулемёт. Всё прекрасно, но лишняя тяжесть нарушала центровку самолёта. Ильюшин поздно отрывал хвост, когда взлетал и слишком рано опускал его при посадке. Вот только Арьков был не на заводе, и перед ним стояла задача посадить таки стрелка любым способом. Хотя способ был один – переделать багажник в место для пулемётчика. На месте бывшего входа в багажник умельцы из мастерских прорезали отверстие и установили в нём погон с 12-мм и и л л пулемётом УБТ. Сидеть стрелку приходилось на привязной брезентовой лямке. При этом у него не было ни фонаря, ни брони, ни связи с пилотом, но даже такая кустарная переделка шла на ура. В ходе ремонта всё-таки сумели установить стальной лист, отделявший стрелка от бензобака номер 3, а ближе к хвосту приделали кусок бронеплиты толщиной в 6 мм, защищавший его ноги. Однако безлошадные пилоты, жаждавшие занять места борт стрелков и расквитаться с немцами, были рады и этому. «На всех у БТ не хватило», Поэтому одно из звеньев вооружили пулемётами «ШКАС» калибром 7,62 мм. Турельсу БТ весило 270 кило, с «ШКАСом» чуть больше 200, но справиться с отяжелевшим штурмовиком удалось таки. Наладили три м е р а управления, и всё вернулось к норме. Нет, конечно, самолёт оставался тяжеловат в управлении. Виражить на нём было трудно. Но Ил никогда не отличался лёгкостью. Немцы не зря прозвали штурмовик бетонным самолётом. Обойдя Ил-2 по третьему разу, Арьков махнул рукой. «Сойдёт! Ромк, пойдёшь стрелком?» «А то!» – расплылся в улыбке Гарин. «По самолётам!» Арьков первым влез на крыло своего Горбатого и плюхнулся на сиденье. Гарин пыхтел позади, устраиваясь. «Как ты? Да нормально, тесно! Это да! Внимание, мужики!» «Помните, если у вас за спиной сидит стрелок, это ещё не значит, что вам не надо поглядывать в зеркальце. Помогайте стрелкам. Если фрид заходит точно в хвост, подверните чуток, чтобы киль не загораживал цель. Если немец летит выше и целится по кабине, тоже подыграйте стрелку. Все всё поняли? На взлёт». Десятка штурмовиков, низко гудя, словно рой рассерженных шмелей, пробежала по аэродрому, распуская шлейфы пыли, и грузновато поднялась в воздух. Следом взмыли истребители прикрытия. Их было всего шесть. Шесть як один. «Маленькие, осваиваем новую методу. Мы, когда на цель выйдем, запустим карусель, в круг в станем. Так никто к нам не подберётся незамеченным. Ну и вы тоже покружитесь. Воды? Воды большие», — ответил командир группы истребителей. «Давненько я на карусели не катался». Внизу промелькнули позиции 1 7 2 дивизии, далеко слева заблестело море, а впереди обозначилось движение. Это ползли немецкие самоходки. «Командир, атакуем!» «Отставить! Нам аэродром надо раздолбать, чтобы ни одна фрицевская курица не снесла яичко на наши позиции. Ясно?» «Ага, мы вроде как лисы. ш а р ь к и мы! Хорь, ежели заберётся в курятник, то всех нахрен передушат! Вперёд, харьки!» «Вижу мессеры, заходят справа. Маленькие, прикройте! Работайте большие, прикроем!» Яки отвернули в сторону, где мелькали худые силуэты немецких истребителей, сцепились с ними, закружились в собачьей свалке. «Вижу цель, набираем высоту!» Арьков потянул ручку управления на себя, и штурмовик неохотно пополз вверх, взбираясь на горку. Сверху открылся немецкий аэродром. Пыльная взлётка, ряд юнкерсов, палатки, грузовики с боеприпасами. «На боевом курсе. Приготовиться к атаке». Ильюшин мягко перевалился и заскользил, скатываясь в пологом пике. Слева понеслись навстречу дымные трассёры и роликонов, но Арьков только зубы сжал. Не возьмёшь. Уже выходя из п и к е он выпустил реактивные снаряды. Те понеслись редким веером, подрывая лаптёжников на земле. Соседнее звено обстреляло цистерну с бензином. рванула, окатывая огнём бомбы, аккуратно сложенные под тентом. От взрыва т о п л и в а ил качнуло, а когда стали взрываться бомбы, то удары воздушных волн отбросили самолёт, словно с п о л и н с к о й подушкой заехали. в о р о й заход. Покидая круг, штурмовики набрасывались на немецкие самолёты. Кончились РС, а в дело пошли к р ы л е в ы е пушки и пулемёты. Юнкерсы в капонирах вздрагивали и подпрыгивали от частых попаданий. А пилоты с обслугой разбегались кругом, как тараканы, застигнутые на кухне. Усмехнувшись такой ассоциацией, Арьков подумал. «Тапком их! Тапком!» «Командир! Мэшер на хвосте!» Капитан поморщился. Увлёкся ты, однако. Немецкий истребитель спокойно заходил сзади. И уже поводил носом, прицеливаясь. Надо полагать, торчавший пулемёт не пугал гитлеровца. В люфтваффе уже насмотрелись на советские штурмовики с торчавшими сзади палками. Пугались немцы недолго. пока не поняли, что деревяшки не стреляют. Но на этот раз они попались. Палка застрочила, выдавая увесистые пульки в 12,7 миллиметра. Очередь разнесла худому всю морду, разбив мотор, изрешетив кабину. Истребитель завертел бочку, да так и ввинтился в недалекую землю. Второй желающий сразу шарахнулся, поняв, что русские не на испуг берут. Да только не рассчитал. Уйдя с линии огня, Мессер был атакован яками. Мощным вооружение, стоявшее на Як-1, назвать было трудно, но худом ухватило. И всё же маленькие послужили в бою под танцовкой. Главную партию сплясали борт стрелки. Арьков смотрел сверху, на степи налюбоваться не мог. «Одиннадцать костров и пятен Гарина», — считал он. «Одиннадцать серых и чёрных шлейфов уходили к небесам». «Уходим, мужики». Штурмовики развернулись над разгромленным аэродромом и потянули на юг. Горбатый сел тяжеловато. Всё-таки немецкие пулемёты изрядно порвали обшивку на крыльях. Уже и каркас проглядывал, как Кости на израненном теле. Арьков вылез из кабины, спрыгнул на землю. Ноги подогнулись, и он едва не упал. «Гарин, вылазь!» — весело заорал он. «Ты их сделал?» Он подошёл поближе. «Гарин! Эй!» Стрелок молчал, откнувшись головой в пулемёт. Кровь из пробитой головы заляпала борт чёрными мазками. «Командир!» — подбежал старшина Шагин. «Как мы их, а?» Эрков ничего не ответил, лишь молча стащил с головы шлем Афон. Пилоты подходили и тоже обнажали головы. Было тихо, только ветер шуршал сухой травой и вырошил мокрые волосы. 4. Тендровская коса. 18 декабря 1941 года. Инкин всегда поражался сухопутным стратегам, которые мыслили исключительно в понятиях земной тверди, не принимая во внимание водные просторы. Такое впечатление, что для них на глобусе не существует океанов, а о пароходах они имеют самое смутное представление. Эти стратеги нудно перечисляют пути снабжения немецкой а р м и и боеприпасами и всем прочим потребным для исправного ведения Блицкрига, Наблюдая на картах лишь железные да шоссейные дороги. Чтобы п е р е в е с т и все грузы, нужны сотни эшелонов и десятки тысяч грузовиков. Вот только немцы и прочие европейцы, когда кривятся, говоря о русском бездорожье, как-то забывают о том, что в самой Европе далеко не везде проложены шоссе, а самый главный путь для снабжения группы армий Юг называется Дунай. Эта великая река начинается в Германии. Именно там, в Баварии, в Венгрии, и начинается погрузка. Тысячи теплоходов и барж сплавляются в Румынию, где и выгружаются. Когда Октябрьский занял д о б р о д ж у снабжение дало сбой, и это стало дополнительным фактором долгого стояния 11-й армии вермахта. Интенданты спешно искали новые пути доставки снарядов, патронов, провизии, горючего, но ничего, кроме железной дороги, ведущей через Львов, не нашли. Железнодорожники задыхались, партизаны бесчинствовали, весело было. Почему немцы с румынами так настойчиво ломились в Одессу? Да потому что это порт, самый близкий к Дунаю. Станут речники дунаец ы разгружаться в Одессе, 11-я, 6-я и 17-я армии вермахта, п е р в а я танковая армия Клейста сразу вздохнут свободнее, ибо поставки горючего и прочего станут регулярными и полновесными. Однако приморская армия удерживала Одессу, и тогда вермахт ринулся за Днепр, прорывая советский южный фронт, занял Николаев, Очаков и Херсон. Теперь дунайские пароходы могли идти в Николаев и разгружаться там. Тоже вариант, хотя и посложнее. Подальше, подороже. Можно было и вовсе следовать с Дуная на Днепр и накачивать, накачивать немецкие армии с н а р я д а м и бензином. Но и этот план провалился. А всё дело в Тендровском боевом участке. отдалённом филиале Одесского оборонительного района. ТБУ занимал Тендровскую косу на юге, остров Березань и Кинбурнскую косу на севере и преграждал путь немцам в Днепробукский лиман. Ещё 15 августа начальник генштаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер писал, «В портах Варны и б у р г о с а на борту судов находится 65 тысяч тонн снабженческих грузов». В первую очередь необходимо как можно скорее доставить для 11 и 17 армии в Одессу и Херсон 15 тысяч тонн боеприпасов, 15 тысяч тонн продовольствия, 7 тысяч тонн горючего. Не вышло. На тендре установили стационарную батарею из трёх 130-мм орудий, в ы х о перебросили пару зенитных дивизионов и батарею 122-мм и и л л е т р о в ы х гаубиц. Под защитой бетонных фортов Базировалась в т о р а я бригада торпедных катеров. На косе построили посадочные площадки для истребителей 73-го ИАП и форты открытого типа. Громоздили по одному-двум земляному валу, прикрытых рвом, за валами устанавливались по 20-50 орудий. 17 октября силы ТБУ возросли за счёт кораблей Дунайской военной флотилии. Мониторы и бронекатера должны были прикрывать фланг со стороны Лимана. Инкин только головой покачал, когда сошёл на берег Тендровской косы. Песок да трава, ни единого деревца, а в с я возвышенности — это валы. Самые высокие, пятиметровые, ещё турками были накопаны во времена Суворова. Весь берег усыпан ракушками, они хрустяли под ногами. Взобравшись на вал, Инкин глянул на безлюдный пляж, что тянулся до самого горизонта. Ровный, гладкий, ну, не совсем гладкий, в а н сколько воронок нарыто. Бомбят тендру постоянно. И не всегда безнаказанно. Старлей усмехнулся, глядя на остов Юнкерса, зарывшийся в песок. Долетался. Инкин постоянно оглядывался на флотилию, причаленную к хлипким пирсам. Впрочем, море не особо качало кораблики. Флотилия уместилась внутри просторной лагуны, отгороженной от большой воды узкой песчаной косой, как молом. Ага, засимафорили. Старлей бегом спустился с вала и поспешил на монитор Бессарабия. Его родимый бронекатер так уделали бомбы и снаряды, что не выдержала посудина. Затонула. Правда, горевал Инкин с командой недолго. Абрамов доверил Старлею трофейный монитор, пообещав, что г а л у н о в прибавится. На кителях командиров кораблей отсутствовали погоны и петлицы. Звание старшего л е й т е н а н т а определялось нашивкой двух широких золотых г а л у н о в на рукав. Три г а л у н а два широких и один узкий о б о з н а ч а л и звание капитан-лейтенанта. Перебежав по сходне, Аркадий оказался на палубе. Башни со 120-миллиметровыми орудиями поражали не слишком, а о д н у из трёх гаубиц даже пришлось демонтировать. Сняли и пару 66-миллиметровых пушек. Зато освободилось место для б а ш н н а п а л у б н ы х установок для 132-миллиметровых реактивных снарядов, а также целого выводка зенитных автоматов в 37, 20 мм. Мало того, рукастые механики еще и зенитный прожектор присобачили, да какой! 120-сантиметровый, имевший синхронную связь с визиром 1Н. Этот фонарик с осевой силой света в 490 свечей доставал на 8 километров. Впрочем, больше, чем оружие, уверенность в н у ш а л о бронирование. Монитор опоясывался листами к а т а н о й брони толщиной в 40 мм, а палуба, башня и рубка были защищены плитами в 75 мм. б е с а р а б и у строили ещё в Австро-Венгрии. 25 лет тому назад и толк в броненосцах знали. «Командир на мостике», — объявил Брагин. В рубке было тесно, хотя, конечно, с катером не сравнить, хоть танцуй. Инкин покосился на рулевого. Сперва его напрягло, что половина команды была ему незнакома, но в т о р а я э т а половина пришла вместе с ним и близость своих катерников успокаивала. «Доложить готовность к бою и походу!» Помощник и командир БЧ-2 Илья Малеев отрепетовал команду и по всему кораблю разнеслась череда докладов, словно эхо прошло. «Корабль к бою и походу готов!» – доложил Илья. «По местам стоять, со швартовых сниматься!» «Есть по местам стоять, со швартовых сниматься!» «Отдай швартовы!» Боцман со швартовной командой тотчас же исполнили приказ. «Сигнальщик, отмашку!» «Сигнал прошёл!» «На р о с с т а в ц е в е отмашка!» Инкин, ощущая подошвами дрожь, пущенную дизелями, скомандовал. л п р а в а руля!» «Есть п р а в руля!» «Правая!» «Вперёд самый малый!» «Есть правая!» «Вперёд самый малый!» Звонкая трель машинного телеграфа прозвучала кратко и деловито. «Руль право двадцать! Обе машины вперёд, самый м а л о й б е с а р а б и я плавно двинулась вперёд, малость укатываясь вправо. А вот и пролив в разорванной косе. «Руль прямо! Есть руль прямо!» Миновав протоку точно посередине, монитор вышел в Тендровский залив. Над головой реяли чайки. Потом пролетело звено других чаек, истребителей из Крыма. Краснозвёзды и самолёты очертили круг над Тендрой и пошли на посадку. Небо хмурилось, и рваные тучи словно передавали цвет м о р я воды тоже поугрюмили. Впрочем, буря не ожидалось, да и ветер б ы л не сильный. «Что видно?» — спросил Инкин. «Ничего, товарищ командир, пусто!» Старлей положил руки на леера. Флотилия не просто так вышла в море, ожидались гости. Из Бурга сошли болгарские транспорты Шибко и Варна, из Констанции румынские с у ч а в ы и Коварна. В трюмах они везли боеприпасы и п р о д о в о л ь с т в и е для т о й армии вермахта и следовали в Николаев. Конвой охраняли болгарские миноносцы д е р с к и Строги, е Смели и Храбри, а также две румынские канонерки с у б л а к о т о н и н т г и к у л е с к о и Капитан д у м и т р е с к о Одни немецкие халуи стерегли других халуев. Мониторы Бессарабии, Ордиал, Ростовцев и Ударный, плюс дивизион бронекатеров, шли малым ходом к к о н е ч н о с т и Кинбурнской косы, которая указывала на Очаков. Между косой и материком пролегал узкий пролив. Меньше четырёх километров в ширину, и уж его конвой миновать не мог. Никак. В принципе, Абрамов не слишком стремился к тому, чтобы встретить транспорты именно в проливе. Уж слишком близко к Очакову, а там немцы. «Флота у них нет, зато люфтваффы имеется». «А нам оно надо?» Вот и курсировала эскадра восточнее Кинбурна, поджидая болгар с румынами, севернее ТБУ. «Дымы на горизонте!» «Ага!» – заулыбался Инкин. «Пожаловали!» «Сейчас мы вас встретим!» – пробурчал Брагин. Разнеслись команды, и монитор скоренько изготовился к бою. То же самое оживление было заметно на палубах кораблей, шедших по соседству. Заметить низкосидевшие мониторы издали было почти невозможно, а вот транспорты просматривались вполне. Первыми ударили морские «катюши». Оглушительный, раздирающий уши и душу вой, разнесся над волнами, и эросы понеслись к каравану. Реактивные снаряды были неуправляемы, но прицелиться в здоровенный пароход было несложно. летевшие на огромной скорости, РС пробивали борта и палубы транспортов и взрывались в трюмах, в надстройках, иногда в море. Огонь! В дело вступили гаубицы и башенные орудия, кромсая не толстую сталь. Неожиданно вся палуба Сучавы взлетела на воздух. Это сдетонировали снаряды. Множественный взрыв был настолько силён, что пароход остановился, превращаясь в дырявую лоханку, из которой во все стороны летели снаряды и осколки. Болгарский миноносец ц х р а б р е не полностью отвечая своему названию, вильнул, скрываясь за корпусом гибнущей с у ч а в ы Видимо, опасность заработать осколок пугала братушек меньше, чем встреча с советскими моряками. д а р с к и е строги открыли вялый огонь из 47-мм и и л л е т р о в ы х пушек. На каждой миноноске стояло по три таких орудия. Потом появился третий. Смели. И болгары будто бы вдохновились, приободрились, стрельба усилилась. Огонь! Ударный дал залп из 130-мм и и л л е т р орудий. в ы х о Ордиал с б е с с а р а б и и добавили из своих, а бронекатера и вовсе бросились в атаку, и впрямь походя на танковую роту. Пушечный гул был схож. Первым не выдержал д е р з к е Словив сразу три или четыре снаряда, он стал крениться на левый борт. Инкин опознал миноносец по двум белым полосам на одной из дымовых труб. Особая примета дерзкого, ежели по-русски. Строгий умудрился выпустить две торпеды подряд. Если бы торпедисты не спешили, а хорошенько нацелились в мониторы, достаточно неуклюжие посудины, то им, возможно, сопутствовал бы успех. Однако 450-мм и и л л е е т р о в ы самоходные мины пронизали строй вертких бронекатеров. Катерники очень разозлились и весь огонь своих пушек обратили на строгого. Лишившись обеих труп, миноносец сразу потерял скорость, превращаясь в мишень на учебных стрельбах. Методичный обстрел закончился тем, что болгарская лоханка погрузилась в воду, а изо всех щелей дыры пробоин забили мутные фонтаны. К этому времени шибко и варно горели, а коварно медленно погружалась в море носом, всё выше, задирая корму, пока не показался грибной винт. Именно под кормой, как под занавесом, Инкин разглядел храбре, удиравший наперегонки с румынскими канонерками. Катерники бросились в погоню, и в это время краснофлотец на носу закричал «Воздух!». Старлей обернулся к северу. Оттуда летели самолеты числом с эскадрилью. Это были лаптежники, они мчались в километрах в пяти от воды и над местом морского боя закрутили карусель. Ведущий бомбер с переворотом через правое крыло вошёл в пике, ускоряясь с жутким рёвом и воем сирены. «Юнкерс-87» падал не прямо на Бессарабию, а целился в то самое место, где секунд через двадцать монитор оказался бы. ы п р а в о руля!» – заорал Инкин. «Самый, самый полный!» Машины взревели, буруны за кормой запенились, и Бессарабия ощутимо прибавила х о д у уходя от упреждённой точки. и л е в о руля!» Бомба взорвалась, вздымая тонны и тонны вспененной воды, а лаптёжник вывернул у самых волн. Натужно в о й он стал задирать нос, чтобы набрать высоту, но этот его порыв был оборван парою очередей из зенитных автоматов. Взрыв бензобаков располовинил «Юнкерс», и бомбовоз рухнул в море, так и не набрав ни высоты, ни скорости. «Огонь, огонь!» Все стволы были обращены к небу, открывая пальбу по л о п т ё ж н и к а м и Мессершмиттам, их прикрывавшим. Пулемёты 12,7-мм 20-й и 37-мм и и л л е т р о о в й пушки учащённо молотили, отбивая налёт. Одному Мессершмитту вздумалось пройтись на бреющем, чтобы подчистить п а л у б у русских мониторов. Самолёт снизился и заложил вираж, прилетая чуть выше мачты дымившего транспорта а ш и б к а Именно в этот момент вскрылась палуба болгарского парохода и туча обломков ударила по немецкому истребителю снизу, ломая тому одно крыло, пробивая фюзеляж, расколачивая мотор. Мессор как летел, так и упал, зарывшись в волны. Бронекатера качала основательно, и о метком огне речи вести как будто бы нельзя было, а всё ж три судёнышка взяли один бомбовоз в перекрёстный огонь и доконали его, причём весь боеприпас вколотили между крыльев. Осколки фонаря и ошмётки пилота так и брызнули вверх. Ещё три бомбера оказались чувствительно задеты и не стали геройствовать. А парочка оставшихся, изнывая от желания насолить русским, метко сбросила бомбы и потопила такими наносиц Храбре. Обознались ли немцы, приняв болгарский корабль за советский, или пилоты решили наказать союзничков за трусость, осталось неизвестным. А Храбре медленно опрокинулся на борт, да так и ушёл на дно. Сильно поредевшая э с к а д р и л и я стала уходить, провожаемая очередями, а тщадный дым сгоревших транспортов словно провожал лоптёжников и худых, тянулся следом к опытными шлейфами. И тишина. 5. Ишунские позиции. 18 октября 1941 года. КВ-1 выехал, подвернул, забираясь в громадный окоп, и замер. Как только колокотание мотора угасло, Увальцева в ушах з а з в е н е л о а все звуки, не слышные ранее, прорезались чёткие и ясные. Кряхтя Мишка выбрался на броню и глянул поверх свежего земляного вала. Гладь. Куда ни посмотри, серо-коричневая равнина с белыми пятнами солончаков. Вальцев стащил шлемофон и устало отёр ладонью потное лицо. Запоздало вспомнил, что руки у него в масле, с т а л а быть, чёрная полоса поперёк всей морды обеспечена. Да и хрен с ней. Когда они добрались до Севастополя, то надеялись, что их хотя бы на бытушку посадят. Вроде бы были лишние, только-только из ремонта. Объявили им, что свободных БТ-7 нет и не предвидится. И 34 и нету. Все упали духом, и тут командир пятого танкового полка объявил, что с Керчи подвезли парочку КВ-1 и один КВ-3. Лейтенант ш е в е л ё в тяжелый танк один раз в жизни видел, да и то издалека. Но тут же вскочил и бодро доложил. Готовы, мол, вести в бой Клима Ворошилова. Нам бы только двоих в экипаж, на тяжелом танке бьются в пятером. В тот же день под командование Шевелева прибыли Борис Шагин, наводчик, и Володя Белый, радист. Теперь лейтенант освободили от наводки и стрельбы. Это за него делал Шагин, а Шевелев мог полностью сосредоточиться на ведении боя. Вальцев поначалу не слишком радовался. Конечно, это здорово, что они опять в танке, но уж больно здоров КВ, уж больно тяжёл. С другой стороны, вся эта лишняя тяжесть называется бронёй, и немцы не зря кличут КВ призраком. Сколько не стреляют по КВ, а подбить не могут, не берут его снаряды, как духа бесплотного. Шагин одну историю занятную рассказал, как КВ целую немецкую дивизию не пропускал под Райсеняем, это в Прибалтике. Шестая танковая дивизия Вермахта двое суток воевала с одним КВ. Тот расстрелял и раздавил гусеницами колонну немецких грузовиков, потом прицельными выстрелами уничтожил артиллерийскую батарею. Фрицы, конечно, п а л и л и в ответ, но снаряды из их 37-миллиметровых противотанковых колотушек не оставляли на КВ даже вмятин. Да что пушки? Броню КВ не могли пробить даже 150-миллиметровые гаубицы. Потом немцам повезло. Метку ударили, и снарядом порвало гусеницу советскому танку. Но зря гитлеровцы надеялись, что это заставит советских танкистов бросить свою машину. КВ занял единственную дорогу, ведущую в Райсиняй, и двое суток не пропускал немецкую дивизию. Обойти его не удавалось. Вокруг лежали болота, в которых вязли и армейские грузовики, и легкие танки. Лишь к концу второго дня фрицам удалось расстрелять КВ из зениток, но когда немецкие солдаты опасливо приблизились к несокрушимому танку, башня повернулась в их сторону. Лишь граната, брошенная в люк КВ, покончила с русским танком. Так-то вот. Вальцев, надо сказать, зауважал свой танк и как-то смирился с тем, что тот тяжел ы й капризен, зато крепость. Ко всему прочему экипажу лейтенанта Шевелёва достался опытный КВ-3. Он был выпущен всего в двух экземплярах. Один остался на заводе, а второй усилил пятый полк. Вот уж правда, что тяжёлый танк. КВ-3 весил 68 тонн. По шоссе его пускать было нельзя, перемелет весь асфальт. Да и мосты не держали этот танк. Зато и пробить его было практически невозможно. Лоб – 120 миллиметров. Борт и корма 90. Даже знаменитая немецкая зенитка «Ахт-Ахт» сделает дыру в к в и лишь со 100 метров. Только кто ж её е подпустит так близко? Но и это не было главным. Ни башня в форме конуса, что дополнительно повышала её стойкость против снарядов противника, н е удлинённая ходовая часть, чтобы выдерживать огромную массу, не поражали. Поражало орудие. Длинная, мощная 107-миллиметровая пушка ЗИС-6. «Даже с трёх километров она бы пробила борт КВ-3, а с километра и лобовую броню проломила бы. Силища!» И Вальцев, сам того не замечая, стал гордиться, что рулит таким танком. КВ-3, правда, уже отмахал две тысячи километров, и моторесурс его заметно сдал, но механик с Кировского завода с жаром убеждал Миху, что ещё как минимум тысячу километров танк пройдёт без ремонта, и убедил. «Миха, заснул, что ли? А чего?» «Фу ты, чёрт! Задремал что-то, товарищ командир!» «Выводи танк! Чего зря место занимать! Вон, пускай лучше Т-34 станет! Нам-то к а п о н е р зачем!» «Это точно!» Заведя двигатель, Вальцев послушал рокот. 850 лошадок, однако. И дал задний ход. Гусеницы залязгали, завизжали, и танк покинул укрытие. Развернувшись, мехвод занял место с краю. ю д в и г о н не глуши!» — крикнул Шевелёв. «Немчура зашевелилась! Сейчас в атаку пойдёт! Пускай идёт! Далеко не уйдёт!» Между тем майор Баранов, командующий п я т ы м танковым полком, получил приказ выдвигаться в сторону Старого озера, чтобы ударить во фланг немецким колоннам. Манштейну подбросили роту артштурмов и два взвода танков Т-4, ровно 10 машин. И это при том, что п я т ы й полк располагал всего десятком Т-34, Раньше в распоряжении Баранова было множество плавающих танкеток Т-37 и Т-38, числе низ 60 единиц, но всех их уничтожили немцы бомбами и снарядами. Так что подкрепление в виде 3 к в ы оказалось весьма своевременным. Комполка ещё и подсуетился насчёт противовоздушного прикрытия, з е н и ч к и заранее окопались неподалёку от берега озера. п о з и ц и и у них была не ахти, но так тут везде ровно. Будто всё утюгом выгладили. «Вперёд, Вальцев! Гони!» «Ага!» – буркнул себе под нос Миха. «Разгонишь эту бандуру, как же!» КВ-3 бодро лопотал гусеницами по сухой и кремнистой земле. Копать её – сущее мучение. Лопатки тупятся и заворачиваются. Но весной тут, говорят, грязь непролазная. Застряла бы их с е м и д е т о н н а я махина. И попробуй её потом выволоки. Это тебе не бегемота тащить. Кита, как минимум. «Танки!» – доложил Шагин. «Ага!» – оживился Шевелёв. «Лишь бы только тридцатьчетвёрки вперёд не рванули. Мешать будут, заслонят нам все цели!» «Товарищ командир, а давайте отсюда и ударим!» м т о ф у а точно!» «Бронебойным заряжай!» Сатаров запыхтел и доложил. «Есть бронебойным!» «Готово!» «Шагин, видишь артштурмы?» «Вижу! Штук пять или шесть!» «Во-во!» «Этих пропускай, вон за ними четвёрки». «Да н и вроде как оврагом проезжают, одни башни видать». «Сейчас выедут, как пятая по счёту покажется, начинай». «Есть!» Вальцев со своего места видел только верхушки башен немецких танков. «Огонь!» Орудие знатно громыхнуло. 107 м миллиметров не хохры-мухры. Снаряд прошелестел над верхушками трав, впаялся в борт четвёрки. Мгновение спустя ударил взрыв. Сдетонировавшая боеукладка подняла башню Т-4 как крышку чайника. Т заплясала на огне, рвущемся из недр танка, и рухнула. «Бронебойный! Есть, готово!» И пошла веселуха. КВ-3 бил метко, и все его снаряды накрывали цель. Подбив пятый по счёту танк, русский тяжеловес дождался контрудара. Сразу несколько самоходок и танков развернулись к нему передом, к озеру задом и начали пальбу. о ш е Миха поспешно зажал уши ладонями и тотчас же, словно гигантская кувалда, ударила по башне. «Бум!» Прямое попадание. Тут же другое. «Огонь, Шагин, огонь!» Сатаров уже не ждал команды. Сам заряжал бронебойные. Еще пара танков загорелась. Одному башню на бок совратили. Длинная д у л о в землю уперлась. Командиры самоходок первыми сообразили, что лучше с русскими не связываться, и дали задний ход, но для КВ-3 было без разницы, куда им стрелять – в лоб или в борт. Миха пару раз менял позиции, пока не набрёл на идеальную. Танк заехал в неглубокую промоину. Цели стало хуже видать, зато слабое звено – гусеницы – было скрыто. Над землёй один корпус выглядывал до б а ш н я а их немцам – не пробить. А тут слева ещё два к в ы выкатились, добавили о г о н ь к о Справа двинулись тридцать четвёрки, стреляя на ходу и отсекая т от самохода к пехоту. п я т и е с я т и миллиметровый немецкий снаряд ударил в башню, выбил с ног Пыскар и ушёл рикошетом вверх и вбок. Огонь! А всё уже, десятый танк подбит. Ты подбил? Не, Лёха, наверное. Артштурмов тоже не видать. А нет, вон парочка уходит. Вальцев, вперёд! Есть вперёд! Громоздкий КВ-3 покинул промоину, двинулся по траве мимо горевших немецких танков и колонны грузовиков, где в волю п р о и з в и л и с ь КВ-1. Половина опелей и бюссингов была раздавлена гусеницами. Ну и правильно, мы вас сюда не звали. 6. Севастополь. 18 декабря 1941 года. Когда доброжелатели оповестили-таки Октябрьского о похищении, дочери к о н ф л о т а возжаждал крови. Он бегал по кабинету в бункере и рычал от несдерживаемой ярости. До да боли ему хотелось одного – сорваться с места, кинуться на поиски, найти своё сопливое сокровище о похитителе. й А тут фантазия заиграла, далеко уходя от понятий гуманизма. Когда же стало известно о татарах, то Филипп п о у г р ю м и л В своё время он, хотя и не выражал своего мнения вслух, был против переселения крымских татар в казахские степи. Да, тысячи татар сотрудничали с немцами и сами охотились на русских, но не все же. Теперь мнение Филиппа резко переменилось. «Высылать, да». А сначала неплохо было бы провести древнеримский обряд «Децимации на новый лад». Расстрелять к такой-то матери каждого десятого Абдулу, Мустафу и прочих. Октябрьский бессил опустился на стул. Вот, пожалуйста. Командующий флотом ни о чем другом думать не может, как о спасении своей дочечки. Просто чудо, что жена еще не в курсе. Он специально послал морпехов домой, якобы для охраны. А на самом деле добровольцы не должны были допускать дурных вестей. Подругам, соседкам и прочим сердобольным болтунам вход был воспрещен. Если с Римкой что-нибудь случится, она этого не переживет. А ты? По всей стране множатся сироты. Жены теряют мужей, а мужья – жен. Гибнут родители, гибнут дети. Горе народное таково, что его вообразить себе невозможно. Однако, когда в опасности твое собственное дитя, это мучает куда сильнее. Не стучась в кабинет, ворвался адъютант и выпалил в манере Цезаря. «Нашли, живая, невредимая». Октябрьский, который при виде его начал привставать, обессиленно рухнул обратно. «Где дети?» – выдавил он. Филипп хотел было спросить о судьбе Римы, но вовремя вспомнил, что пионеров было куда больше. «Едут! В Севастополь!» «И кто их?» «Татарский отряд Облаева. Говорят, сын бывшего головы Бахчисарая. А этих кто?» «Опергруппа НКВД. Командир Селим Гиреев». «Вот так-то!» «Товарищ Октябрьский, твое чадо было спасено т а т а р и н о м Люди есть люди, и поганцев полно у любого народа. Разве среди русских нету предателей? Власов еще не изменил родине, но это, наверное, в крови и позыв к предательству». Октябрьский с трудом встал, опираясь обеими руками в стол. «Да, здорово тебя зацепило, адмирал». Он только покачал головой. Неожиданно зазвонил телефон. Тот самый, на котором прикреплена мельхиоровая пластина герба СССР. Адъютант метнулся и поднял трубку, тут же вытягиваясь во фронт. Филипп поспешил навстречу, взял поданную ему трубку. Командующий флотом Октябрьский слушает. «Сталин, — говорит, — донес аппарат глуховатый голос. — Мы в курсе событий, которые произошли в Севастополе и на Перекопе. Что думаете делать, товарищ Октябрьский?» «Держаться, товарищ Сталин. Я, к сожалению, не проследил за Кузнецовым». «Да, жаль, товарищ Октябрьский. Жаль, что вы сразу не ввалились к у з н е ц о в у со своими б а ш е б у з о к а м и «Шучу. Тут товарищи выражают мнение, что необходимо эвакуировать из Одессы приморскую армию». «Этого нельзя делать, товарищ Сталин. Ведь так мы сдадим Одессу. Немцы получат морской порт и быстренько наладят через него полноценное снабжение южной части вермахта». Ведь Дунай рядом. Конечно, 51-я армия не в состоянии отбросить немцев обратно за перекоп. Всё, что можно сделать имеющимися силами, это отступать с боями, переходя в контратаки. Флот, конечно же, поможет. На подступах к Евпатории, Керчи, Феодосии корабельная артиллерия не позволит немцам спуститься с гор. Но этого мало. Необходимо подкрепление и ничего лучшего, чем переброска частей 44-й армии, я не вижу. Если будет принято соответствующее решение, флот перебросит армейцев к той же Феодосии. Хорошо, товарищ Октябрьский. Я помню ваше предложение о 44-й и поддерживаю его. Но звоню я не только поэтому. Как вы относитесь к тому, чтобы расширить свои полномочия и ответственность? Мы предлагаем вам занять должность главнокомандующего войсками Крыма. В нашей реальности эту должность занял вице-адмирал Г. Левченко. Однако продержался он чуть больше месяца, после чего был арестован за провал наступления и панику, и понижен в звании. «В вашем подчинении, товарищ Октябрьский, окажется и Черноморский флот, и две армии, 51-я отдельная и 44-я». Филипп незаметно выдохнул, холодея, и твердо ответил. «Я согласен, товарищ Сталин. Тогда приступайте немедленно. Всю необходимую помощь Ставка вам окажет». До свидания. Октябрьский осторожно положил трубку. — Я слышал, товарищ командующий, — взволнованно сказал адъютант. — Тогда сиди здесь и бди. Как только что сообщат о Риме, сразу доложишь мне по рации. Я в Симферополь. Поработаю новой метлой. Из воспоминаний контр-адмирала Яка Жукова Пожалуй, ничто так удручающе не действует на пехоту и танки противника, как огонь корабельной артиллерии. Ее 130- и 100-мм и и л л е е т р о в ы снаряды, проносясь над нашими головами, рвутся в гущи гитлеровцев. Рядом с нами, в боевых порядках морской пехоты, находятся выносные корректировочные посты. Они поддерживают с кораблями постоянную радиосвязь, сообщают им цели, корректируют стрельбу. Обогнув оконечность Кинбурнской косы, к нам на помощь перешли из Днепровского лимана в Егорловский залив, монитор ударный и железняков. Весь день они вели огонь по танкам и мотопехоте немцев, и почти весь день, не менее 18 часов, висели над ними юнкерсы. К вечеру немецко-фашистское командование бросило против кораблей одновременно 22 самолета. Они заходили на бомбометание с разных направлений. Командир монитора «Ударный» капитан-лейтенант И.А. Прохоров, меняя скорость хода, всячески уклонялся от бомб, сыпавшихся с самолетов. Артиллеристы и пулеметчики создали стену заградительного огня. Они сбили один самолет, подбили второй. Стволы о р у д и й и пулеметов раскалились. И все же юнкерсы пикировали на «Ударный». Поединок становился все более трагическим. В корму монитора попала бомба, вышла из строя первая машина. Грохот, пламя, осколки, как ни старались моряки, поступление воды вовнутрь корабля приостановить не удалось. Борта его буквально были прошиты сотнями осколков, и вода фонтанами заливала машины, кубрики, коридоры. При повторном налёте бомбардировщиков монитор получил 12 прямых попаданий. Взорвался артпогреб с боезапасом, и корабль затонул в Егорлыцком заливе. Было уже совсем темно, когда едва державшиеся на воде моряки услышали шум мотора. К ним спешил катерный тральщик, управляемый старшиной второй статьи Николаем Кадниковым. Он спас моряков, доставив их в покровку. Всем им была немедленно оказана медицинская помощь, раненых положили в госпиталь.